Глава 17. Настоящая. Аксель. «Она спит!» Доктор Фейт Тайлер перекинула через шею фонендоскоп и бережно закрыла за собой дверь в спальню, где оставила Жаклин. Когда Грин появился в пентхаусе Бальмона, девушку мелко трясло. Она отказывалась говорить и смотрела в одну точку. Кристиан сообщил, что вызвал скорую. Но Аксель решил воспользоваться связями и позвонил доктору Тайлер, надеясь через нее повлиять на врачей. И вместо этого уже через 10 минут обнаружил ее перед дверью пентхауса. Фей Тайлер жила недалеко, сегодня у нее был выходной. И она откликнулась на призыв, мгновенно взяв дежурный чемоданчик. «Хорошо. Спасибо вам», — это произнес Кристиан. Грин ничего не говорил. Он стоял у окна и внимательно вчитывался в документы, которые уже упаковал в файлы. «Их придется отдать на экспертизу, несмотря на протесты, Жаклин. Пришлось пообещать все вернуть, как только криминалисты закончат свою работу». Тайлер кивнула, улыбнулась. «Спасибо», — глянув на нее, проговорил Грин. «Наверное, скорую можно отменять?» «Ага, рады помочь». Она отказалась от чая, кофе и просто ушла, оставив мужчин наедине с новой информацией и Жаклин, которая мирно спала в соседней комнате. Кристиан выглядел бледным и больным, Грин — сосредоточенным и собранным. Он уже в третий раз пробегал глазами письмо. Картинка складывалась. И ему отчаянно не нравилось то, что получилось. Он уже передал команде новую информацию. А Карлин сообщил, что Акселю предстоит уговорить мисс Рихтер приехать в управление и остаться наедине с Мейсоном на 30 минут. Грина подобная перспектива совершенно не радовала. Но он понимал, что, возможно, другого выхода нет. В случае с Кепполом младшим у следствия был отпечаток. И как минимум к смерти Лорел его можно будет привлечь. А вот Мейсона можно посадить за убийство только в случае чистосердечного признания. Его арестовали, но оснований для обвинения так и нет. В доме не нашли ничего, что указывало бы на Мейсона. Равно как и на месте убийства Ребекки Грант не обнаружилось улик против него. Значит, мы с Жаклин теперь можем вернуться домой? Аксель вскинул голову и посмотрел на Бальмона долгим, немигающим взглядом а потом сдержанно кивнул. Тот заметно просветлял. «Спасибо?» «Мне?» — удивился Грин. «Не за что. Позвоните, если что-нибудь понадобится. В любом случае, расследование еще не закончено». Бальмон помрачнел. «Удачи вам в вашей работе!» Аксель смерил его неопределенным взглядом. Кивнул. «Письмо и копии мы передадим вам позже». «Конечно!» Но не забудьте, это многое значит для Жаклин. А что с Кэппелом? Аксель не ответил. Бережно сложил документы, сунул их во внутренний карман куртки, кивнул Бальмону и направился к выходу. Его ждал не самый приятный разговор. Некоторое время спустя. Теодору пришлось поискать. Дома ее не оказалось. Не было и в офисе. Она не брала трубку, и Грин уже подумывал о том, чтобы воспользоваться ресурсами управления. Но потом вспомнил, что она относится к тем людям, которые все-таки спасаются в работе. Если не в офисе, значит, на объекте. Арестовали ее партнера по агентству праздников. Значит, скорее всего, свое внимание она направит туда. А это другой офис и другой бизнес-центр. Короткий диалог с деланом помог установить точный адрес. И Грин почти удивился, узнав, что офис конторы праздников располагался не в деловом квартале, а в ночном. Впрочем, нет, не удивился. Это логично. Он припарковал мотоцикл у невысокого здания из стекла и металла, прошел внутрь и очутился в просторном мраморном холле, увешанном зеркалами приготовил уже удостоверение, чтобы показать его секретарше. Но та, приведя его, него, захлопала глазами и растянула в улыбке алые губы. «Детектив Грин!» — воскликнула она. «Чем могу вам помочь?» Он невольно ответил на улыбку. «Я ищу мисс Рихтер». «О, конечно, мисс Рихтер в ресторане на цокольном этаже. Вас проводить?» Он отрицательно покачал головой и, развернувшись, отправился в сторону входа в ресторан. Оттуда доносилась приятная музыка. Освещение было приглушенным, и вся атмосфера располагала к отдыху. Аксель же был настроен на другое. Ему словно предстояло выйти на ринг или отправиться на очередную миссию с непредсказуемым исходом. На танцполе в ленивом ритме двигались пары как будто очутившиеся вне времени. Аксель глянул на часы и удивленно замер. Вечер. Почти семь. Кто-то только закончил работу, а кому-то не нужно работать. Для Грина последние дни спрессовались в тугой пестрый комок, и не было ни единого шанса вырваться из круговерти. Он оглядел зал. залу. За обычными столиками Теодоры не было. Скорее всего, она заняла VIP-комнату или какую-то нишу, где может остаться наедине с собой. Грин медленно двигался по широкой окружности помещения, заглядывая в ниши. Теодора обнаружилась за ширмой в дальнем конце зала, неожиданно распущенным, густым волнистым волосам. Она сидела спиной ко входу, и Аксель видел только ее силуэт и гору салфеток на столе. И целую кипу бумаг. Он кашлянул, привлекая к себе внимание. Теодора подскочила на месте, но не обернулась. «Я занята, позвоню, если понадобитесь». «Мисс Рихтер, это я». Аксель осторожно обошел столик и, очутившись прямо перед женщиной, замер, как будто боялся спугнуть дикое животное. На ее лице не было ни грамма косметики. Глаза покраснели и припухли. Губы белые. Нос кажется еще тоньше, чем обычно. Лицо бледное, болезненное, а кожа такая тонкая, что кажется тронь и порвется. Темно-синие пронзительные глаза расширились от удивления. Целая секунда понадобилась Теодоре, чтобы понять, кто перед ней стоит, и взять себя в руки. Без наследия замкнулась. «Детектив!» — обронила она. Холодно и отчужденно. Но теперь подобный настрой не мог обмануть Грина. Аксель сел напротив нее. Между ними повисло тягостное молчание. Тео не знала, куда себя деть, и поэтому нацепила привычную профессиональную маску. Грин не знал, как начать неприятный разговор. И тоже замкнулся в образе детектива. Они молчали почти минуту. Рихтер опустила взгляд на бумаги, будто они помогали ей обрести почву под ногами. Скорее всего, помогали. «Я решила проверить все контракты Мейсона за последние полгода», — вдруг заговорила она. «Если он такое чудовище, то, наверное, и в делах меня обманывал». И «Знаете что? Не обманывал». «Ну или я не нашла его лазеек». Эталонное ведение документации. Он педантичен до оскомины. Мне жаль потерять такого партнера. Вам жаль потерять такого партнера? Она подняла на него глаза. Найти надежного партнера в бизнесе сложнее, чем мужа. Вы не знали? У меня не было бизнеса, мисс Рихтер. Тогда вам не понять. Возможно. Они снова замолчали. Тео замерла, как будто ждала от него каких-то действий или решений. Но Аксель не изменил позы и больше ничего не говорил. Он смотрел на нее новыми глазами. Теперь она не могла обмануть его своей холодностью. Да и лицо, лишенное маски, без косметики, выглядело совсем иначе. И так ему больше нравилось. Он мог говорить с ней, находиться в одном пространстве и не чувствовать себя инородным телом. Зачем вы здесь? спросила она. Вы не отвечали на звонки. Они опять на «вы». А было ли между ними когда-нибудь настоящая «ты»?» Грину показалось, что он никогда не сможет обратиться к ней на «ты», как будто это причинит ей вред. Как будто дистанция из «вы» не просто дает ей силы, а является единственным вариантом для существования. Защита. Маска. «Да?» Теодора так искренне удивилась, что Грин поверил. Ее тонкая рука скользнула в сумку и вытащила оттуда телефон. И правда, звонили. Трижды. «Что случилось?» «Мне пришлось объехать половину Треверберга», — зачем-то сказал он. Это прозвучало холодно. Но Теодора не смутилась. Ее губ коснулась печальная улыбка. «И вот вы передо мной». «Полиции нужна ваша помощь». «Опять?» — усмехнулась она. «Один раз меня уже чуть было не похитили». «Это не было частью полицейской операции, мисс Рихтер. Вас не похитили благодаря нашему вмешательству. Но теперь я пришел, чтобы попросить вас о помощи. Или все-таки проверить, как у меня дела». Она швырнула в него этим вопросом так, что Аксель замолчал на несколько секунд, буравя ее потемневшим взглядом. Он злился? Нет, это не злость. Вся та же чудовищная усталость, перемешанная с азартом охотника. Все фигуры наконец-то на поле. Осталось только свести ниточки и получить материалы для суда. Его работа почти закончена, убийцы найдены. Только вот он не чувствовал ни грамма удовлетворения. И это тоже. «Так что вам от меня нужно?» Тео задала этот вопрос быстрее, чем он решился продолжить, прежде чем объяснил, что его привело к ней, прежде чем как-то объяснил свои слова. Сложилось впечатление, что она боится его. Грин слегка склонил голову и подался вперед, сокращая расстояние между ними. Музыка из общей залы и приятной превратилась в навязчивую. Ему хотелось тишины. Тишины и одиночества. И чтобы дело оказалось закрыто. Этого даже больше всего. Сейчас он находился в таком состоянии, когда мог тратить собственные ресурсы только на прямые задачи. А задача перед ним стояла предельно простая. Упростить всем жизнь и получить чистое сердечное признание от Мейсона. Впрочем, Грин вполне допускал, что мерзавец пытается водить следствие за нас. Мне нужно, чтобы вы собрались с духом и поехали со мной в управление. Что? Зачем? Вы меня в чем-то подозреваете? Кевин Мейсон запросил свидание с вами, и прокурор не нашел причин для отказа. Пусть думает, что в этом деле замешан прокурор. Отвести внимание от себя и команды, сбросить ответственность на вышестоящую инстанцию. Обычно работает, сработала и сейчас. Теодора стала еще бледнее. Она отклонилась, ударившись о спинку дивана. Не хочу! Металл из ее голоса исчез. Грин различил панические нотки. Мысль о том, что ей страшно, его отрезвила. Вам ничего не грозит. Не хочу! кажется она почти прокричала эти слова аксель подался порыву поднялся с места и опустился рядом с ней мисс рихтер рефлекторно отстранилась но все равно осталась на расстоянии вытянутой руки свидание с вами в обмен на чистосердечное признание и подробности по делу он хочет меня убить ее затрясло но грин не шевелился он окинул взглядом стол Увидел чайник и чашку и налил ей уже прохладного напитка. Тео чашку не приняла. Пришлось отодвинуть документы и поставить ее поближе к женщине. Может, передумает? «Нет», — проговорил Грин. «Он вами одержим. И в этой одержимости нет стремления убивать. Я не хочу». Она закрылась руками. Худенькие плечи вздрогнули. Капна волос закрыла ее плотным плащом. Акселес следил за ней отстраненно. Но эта хрупкость, слабость, совершенно несвойственные мисс Теодори Дихтер тронули его до глубины души. Протянув руку, он коснулся ее плеча. Она вздрогнула. «Вам ничего не грозит, но нам нужна помощь. Убийца действовал не один, он может что-то знать. Вы можете спасти кому-то жизнь» или по меньшей мере поспособствуете тому, чтобы он получил соответствующее наказание. Прямых улик против него нет, только попытка похищения и усыпления. Это год максимум. Но, скорее всего, даже не сядет, дадут срок условно. Откупится и вернется в мир. И, мисс Риктор, простите мне резкость, в этом случае вы единственный человек, кому ничего не грозит а он продолжит убивать. «То есть вы приехали не просить?» С неожиданной злостью бросила она. «Вы приехали, чтобы поставить меня перед фактом». Его рука, все еще касающаяся ее плеча, безвольно опустилась. Грин горько улыбнулся. «Иногда сама жизнь ставит нас перед фактом, мисс Рихтер. Если вы готовы, я вызову вам такси. Сейчас?» Я же говорю, у нас мало времени. Я поеду. Но с одним условием. Слушаю вас. Вы будете рядом. Не отойдете ни на шаг от комнаты и вмешаетесь сразу в случае, если что-нибудь пойдет не так. За вами будет наблюдать все управление. И вы... Жестко прервала она и направила на него указательный палец. Лично вы. И только вы. Только так я смогу это пережить.